«Мы достаточно счастливы?» Так принято говорить. «Сколько счастья можно считать достаточным?» Это звучит как грамматическая ошибка. «Достаточно счастливы?» «Довольно уникален?» Но такая фраза нужна. И, как я уже сказал, Эллен не тратила много денег. «Обеих, мадам Бавари, все забывают, что Шарль был жена дважды. Сгубили деньги. Моя жена была совсем не такой». И, насколько я знаю, она не принимала подарков. Мы были счастливы. Мы были несчастливы. Мы были достаточно счастливы. Можно ли отчаиваться? Может быть, отчаяние — естественное состояние после определенного возраста? На меня оно нахлынуло сейчас, на нее раньше. После того, как с тобой происходят известные события, Что остается в жизни, кроме повторения и измельчения? Кто захочет жить дальше? Чудаки, религиозные фанатики, люди искусства иногда. Те, у кого есть обманчивое ощущение собственной ценности. Мягкие сыры оседают, твердо и черствеют. И те, и другие покрываются плесенью. Я хочу немного пофантазировать. Мне придется заняться художественным творчеством — Хотя это не то, что я имел в виду, когда говорил, что это чистая история. Мы никогда не говорили о ее тайной жизни. Так что мне придется самому придумывать путь к правде. Эллен было около пятидесяти, когда на нее начало накатывать это настроение. Нет, не в том дело. Она всегда была здоровой, климакс был быстрым, я бы сказал, беззаботным. У нее был муж, дети, любовники, работа. Дети уехали из дому, муж всегда оставался прежним, у нее были друзья и то, что называется интересами, хотя, в отличие от меня, она не могла черпать поддержку в фанатичном увлечении мертвым иностранцам. Она достаточно попутешествовала. У нее не было недостигнутых целей, хотя, мне кажется, слово «цель» слишком сильное для описания тех импульсов, которые заставляют людей что-то делать. Она не была религиозна. так зачем продолжать? Людям, подобным нам, нужна религия отчаяния. Должна соответствовать своей судьбе, то есть быть столь же равнодушным. Только приговаривая «так и есть, так и есть» и заглядывая в разверзнувшуюся у ног черную бездну, можно сохранять спокойствие. У Элен не было этой религии. Да и зачем она ей? Ради меня? отчаявшихся всегда призывают не поддаваться эгоистическим чувствам, подумать сначала о других. Мне кажется, это несправедливо. Зачем нагружать их ответственностью за других, когда их собственная ноша и так тянет их к земле? Может, здесь было еще кое-что? Некоторые люди старея преисполняются чувством собственной значимости, другие, наоборот, начинают в ней сомневаться. Что в этом для меня? Будет ли моя... Обыкновенная жизнь замкнута, описана, обесценена чьей-то еще менее обыкновенной жизнью. Я не говорю, что мы должны зачеркнуть свою жизнь перед лицом тех, кого мы считаем более интересными личностями. Но жизнь в этом смысле немного напоминает чтение. Как я уже говорил, если профессиональный критик предвосхитил и проанализировал все ваши чувства по поводу книги, то зачем читать ее? Разве что за тем, что это ваши чувства? Точно так же зачем жить жизнь? Только за тем, что она ваша? Но что, если такой ответ становится все менее-менее менее убедительным? Поймите меня правильно. Я не говорю, что тайная жизнь Элен привела ее к отчаянию. Ради всего святого. Ведь ее жизнь не басня с моралью. как любая другая жизнь. Я просто говорю, что и ее тайная жизнь, и ее отчаяние относятся к одному и тому же тайнику, ее сердце, недоступному для меня. Я не мог дотянуться ни до одного, ни до другого. Пытался ли я? Конечно, пытался. Но я не удивлялся, когда на нее накатывало это настроение. Тупость, эгоизм и крепкое здоровье — три условия счастья — Хотя без первого остальные два бесполезны. У моей жены было только здоровье. Становится ли жизнь лучше? Вчера я видел по телевизору, как этот вопрос задали поэту-лауреату. Единственное, что сегодня действительно хорошо, — это стоматология, — ответил он. Ничего другого ему в голову не пришло. Старорежимные предрассудки? Едва ли. В молодости думаешь, что старики жалуются на ухудшение жизни, потому что так легче умирать без сожалений. Когда сам становишься стариком, начинает раздражать манера молодых носиться с малейшими улучшениями, с изобретением какого-то нового клапана или колесика, и в то же время оставаться безразличным к варварству мира. Я не говорю, что жизнь становится хуже. Я говорю лишь, что молодые не заметили бы улучшения. Старые времена хороши тем, что когда мы были молодые, мы не знали, как многого не знают молодые».